— А вы, сукины дети, не церемонитесь. Ну — Ну-ну, разговаривай поприличнее, Скотт. — Мы тебя не обидим. Мы любим частных сыщиков. Это, — наконец-то заговорил братец Пол. — В первый раз в моем присутствии. И даже голоса у них были одинаковые. Я встал с Пола. «На вашу любовь я и рассчитывал», — Пол посмотрел на брата. «Убьем его здесь или как? Что решим?» «Нет», — протянул тот. «Это мы сделаем где-нибудь в другом месте и сделаем, как полагается». Они попридурялись в том же духе еще немного, — Из сказанного Нарда на я понял, что ликвидировать меня пока не будут. По крайней мере, сейчас. И я был прав. Они меня даже не испугали. Но с их появлением в храме возникло несколько вопросов. Я решил попробовать расколоть Питера. «Скажи-ка, красавчик, какого дьявола двое вооруженных до зубов аджентменов...» — хоть это слово к вам и не подходит, — делают в религиозной общине. — А может быть, вы оба миссионеры внутреннего мира? Так сказать, ревнители? — Бегаете по городу и суете ваши идиотские лозунги поднос другим идиотам? Питер в ответ прищелкнул языком. — А ты, Скотт, похоже, неверующий. — Плохо. Очень плохо. А что делают с неверующими, а? Их отправляют примехонько в ад. Интересно, почему это меня от вас так тошнит? Игрушку можешь спрятать. Ты с ней так ловко обращаешься, что прикончить меня для тебя пара пустяков. Я и метра не пробегу. Питер, однако, не послушался. Снова по челюсти захотел. Заткнись, а не то... Я заткнулся. Решил поберечь зубы. Мне завязали глаза и повели какими-то кругами и коридорами, а потом по лестнице на второй этаж. — Ну вот, — сказал Питер, — мы тебе даже больно не сделали. По-моему, это был уже другой дом. Повязку сняли, и близняшки вдвоем прижали меня к какой-то двери. Один из братцев, я не мог различить, пол это был или Питер, вытащил из кармана ключ и всунул его в замок, а второй, когда дверь открылась, толкнул меня внутрь, ткнув в спину пистолетом. И чтоб тихо-тихо мы будем поблизости. Дверь за спиной захлопнулась. Передо мной сидела Трейси Мартин. Глава восьмая Да, именно так нужно искать девушку. Сначала идешь в электрокомпанию, проверяешь, Не прошла ли она по переадресовке? Потом в телефонную, в газовую. Короче, обходишь их все. Справляешься на почте. Ходят ли по-прежнему адресу письма и газеты? Подымаешь документы о регистрации брака. Какое там место рождения, кто родители? Пытаешься с ними связаться. Проверяешь счета, регистрацию автомобиля. Получаешь за всё это в челюсть, и, пожалуйста, тебя сажают с ней в одну комнату. Тресси сидела на жестком деревянном стуле и смотрела на меня. Кроме этого стула, мебели в комнате не было. В жизни Тресси выглядела даже лучше, чем на фотографиях. Удивительно молодая и симпатичная, И, глядя на нее, вспоминались и первая любовь, и юношеские грезы, и первое свидание. Правда, в отличие от имевшихся у меня фотографий, эта девушка успела немножко повзрослеть, вырасти, так сказать, стать больше женщины Но все равно я узнал ее с первого же взгляда. По-моему, в тот момент... Мы неплохо дополняли друг друга. Я уже, кажется, обмолвился про свой сломанный нос, обрезанный кончик уха, торчащий брови. Добавьте сюда еще разбитую челюсть. От нее все лицо наперекосяк, и вы поймете, что я хочу сказать. Может, я неверно выразился, сказав, дополняли друг друга. Но лицо у трейси тоже было... Немного не того, не совсем правильное. На обложке журнала такой не встретишь, не тот тип. И родинка у рта только портила его. Впрочем, родинка — это ерунда, мелочь. Поговорив с Тресси часок-другой, без родинки ее уже трудно представить. Брови, пожалуй, чересчур широкие и прямые, Но зато ее рот, ее губы компенсируют все с лихвой. Сочные, пухленькие, так бы сразу и поцеловал. Верхняя губка небольшая, почти как у ребенка. Но она ее совсем не портила, наоборот. И глаза глубокие и зеленоватые, как два умута. Очень красивые глаза. Такое лицо вряд ли назовешь эффектным Но ей оно очень подходило, делало ее какой-то особенной. А кроме всего прочего, с ней удивительно приятно говорить. «Свой или чужой?» — первый заговорила она. «Свой. Слава Богу! Я здесь с тоски помираю. Спасибо». «Не за что. Я еще ничего не сделал». Я принялся ходить по комнате, заглядывая во все углы. Бесполезно. Я сто раз уже все осмотрела. Выход только один. Других дверей или окон нет. А эта заперта. И ее не сломать. Бесполезно. Я подошел к девушке и сел на пол. — Ну что, Трейси, попали мы с тобой в заварушку? Она широко раскрыла глаза. «Откуда ты знаешь, как меня зовут? И кто ты такой вообще?» а Вдруг я с ужасом подумал, что Трэйси ничего еще не знает о смерти сестры, о том, что джорджи убита. Сидит здесь, наверное, с самой пятницы. Долго объяснять, кто я и что я, Но время у нас, судя по всему, будет, и тогда я расскажу. Потерпи. Хорошо, я согласна. Но только мне кажется, что я нахожусь тут уже целую вечность. Ни разу не выпускали на улицу, ничего не объяснили. Я не могу понять, за что меня держат. Не знаю даже, какой сегодня день. Суббота, воскресенье. — Сегодня воскресенье. Сейчас около семи часов утра. — Вот это да! Сестра и отец, должно быть, с ума сходят. — Я вчера их видел. Да, ну и как они? Наверное, везде меня ищут. — Кстати, ты так и не представился. Объясни же, наконец, кто ты и что происходит. — меня зовут шел скотт я частный детектив детектив ну да твоя сестра меня наняла и просила помочь помочь найти тебя вчера она была у меня на работе я правда не совсем ее понял она вела себя немного странно джорджа естественно сказала что ты пропала Но, по-моему, она хотела чего-то еще. Я в этом уверен».